Глава 14 «В гостях у ночных тварей». Дина не помнила, сколько времени продолжался ее сумасшедший бег. Звук о погоне она не слышала, но казалось, что враг бесшумно преследует и вот-вот настигнет. Девушка чуть замедлилась, чтобы перевести дух. «И толку что оторвалась? Сейчас другие нагрянут с когтями и зубами. Где же спрятаться?» Ученица пыталась понять, куда ее занесло, но в сгущавшихся сумерках виднелись лишь полуразрушенные строения по обе стороны от некогда широкой улицы. Она знала только одно средство спасения от ночных тварей – забраться повыше, затаиться и до утра стараться даже дышать через раз. По стенам большинство мутантов лазать не умели, однако в период ночных ливней по городу ушастали и такие, кому забраться по отвесной стене ничего не стоило. «Где найти убежище, куда бы я могла проникнуть, а они нет?» Сил на то, чтобы карабкаться по стенам, уже не оставалось. Если бы не израсходовала энергию, можно было вихрем взлететь на крышу какого-нибудь дома. Правда, магия сразу привлекла бы сюда тварей. Дина услыхала вой воронок, доносившийся как раз оттуда, куда она собиралась направиться. Ничего не оставалось, как вернуться к дереву, которое попалось на пути с минуту назад. Снова пришлось бежать». На окраинах города деревья были большой редкостью, поскольку их все извели на дрова. Исключение составляли лишь те экземпляры, которые при горении практически не давали тепла, но ужасно смердели. Страх придал Дине сил, и она буквально вспорхнула по стволу. Через несколько секунд внизу появились шесть воронух и два шеегрыза. «И почему бы этому дереву не расти шагов на пять ближе к домам?» Мысленно сокрушалась девушка, глядя на соседнее строение с плоской крышей. Я бы точно допрыгнула, а там уже и утра можно было дождаться. Ночные твари окружили насесть беглянки и принялись выжидать, устремив морды кверху. Ни один из мутантов не издал ни звука, опасаясь привлечь конкурентов. Добыча и так не особо радовала своими габаритами, особенно ночных шакалов, которым еще предстояло урвать хотя бы кусок у более крупных шеегрызов. С наступлением темноты на востоке засверкали в сполохи молний и задул холодный ветер. «Ой, мамочки! Если сейчас зарядит ливень, тут такое начнется!» Щелчок арбалета заставил вызвыть одного из шеек грызов, на которого сразу же набросились воронухи. Второй крупный хищник сородича добивать не стал, но воспользовался плодами его последней битвы и загрыз парочку подранков, пострадавших в борьбе с подстрелянными. Трапеза хищников, поедавших себе подобных, закончилась через десять минут, после чего насытившиеся воронохи, которых чаще называли ночными шоколами, убежали прочь, чувствуя приближение ливня. И только шеи задержался, решив подождать еще немного. «Вот же сволочь ненасытная!» – возмущалась девушка. «Какого падшего ему еще надо? Да и кто стрелял? Или мне показалось...» Второй щелчок развеял все сомнения. Хищник дернул мордой и свалился, не издав ни звука. Вскоре под деревом появился и сам стрелок. «Солезай!» — негромко приказал он. «А вы кто?» «Тот, кому все равно, спустишься ты сама или с помощью арбалетного болта». «Да что я вам всем сделала?» — в сердцах вскрикнул Одина. «Не ори, а то придется заткнуть тебе пасть». Мужчина прицелился. «Дело не в тебе, а в твоем дружке. Кстати, почему Нила нет рядом?» «У него дела в другом месте». Девушка сначала хотела сказать, что парень ее бросил, но сдержалась. Стрелок после такой новости мог и убить. «Тогда спускайся и потопали. Заодно расскажешь, где он прячется». Дина молча выполнила приказ, и мужчина сразу связал ей руки за спиной. «Может, его первого сожрут?» — надеялась она. «Как-то не верится, что отсюда можно выбраться живым». «Иди вперед», – Тихон властно произнес он, указав направление. Стычка на площади с применением магии, похоже, привлекла внимание тварей со всей округи. По крайней мере, пару кварталов они преодолели без неприятностей. Тем временем становилось все темнее. В отличие от ученицы, арбалетчик местность знал и шел к определенному строению. Гена безропотно выполнял его команды. Первые капли упали на землю, когда конвоир с пленницей приблизились к высокой башне. Мужчина отцепил от пояса веревку с крюком и метнул его вверх. «Ко мне!» — приказал он. Второй конец веревки конвоир обмотал вокруг талии девушки. «Никуда не уходи!» — произнес он, усмехнувшись собственной шутки, и полез вверх. И тут небеса разверзлись мощным ливнем. «Чего он так долго?» Оставшись внизу, одна девушка испугалась еще больше. Ей казалось, что твари взяли след и вот-вот вонзят в нее свои острые зубы. «Что это за светящиеся точки? Неужели глаза монстров?» «Ну все, мне конец». Веревка дернулась, и девушку потянула вверх. Дина не ошиблась, к башне действительно приближался хищник. Однако сломанная нога и свороченная слегка на бок морда лишили его былой проворности. Медран, и далекие предки до мутации являлись медведями, не успел всего пару секунд. Он бы мог последовать за добычей и наверх по каменной стене, но пару дней назад такое путешествие обернулось ударом по голове и падением с высоты. Повторять ошибку хищнику не захотелось. Он ударил здоровой лапой по стене и направился прочь. — Ну что, деточка, поговорим по душам? — заговорил незнакомец, втащив девушку на крышу. «До утра время есть, поэтому спрашивать буду много раз, пока не получу нужные ответы». «Говорите громче, я ничего не слышу. Дождь льет, как из ведра». «А ты старайся ловить каждое мое слово, а то я очень не люблю повторять». Мужик вытащил кинжал и приставил к груди. «Будешь врать, начну срезать все выступающие части тела. Потом тебя, не то что Нил, последний оборванец не захочет». Очередной разряд ударил вспышкой по глазам и громом по ушам. Рука негодяя дрогнула, а кончик ножа обогрелся кровью Дины. а больно «Это только начало, милая. Настоящая боль ждет тебя впереди. А сейчас я хочу услышать, где же прячется синеглазый паренек». «В городе, в самом центре», — пробормотала девушка, лишь бы что-нибудь ответить. «Ты еще скажи, что он скрывается в бывшем графском доме!» Съехидничал он. «Точно не знаю, может, и во дворце!» «Я предупредил, за брехню буду жестко наказывать!» «А зря ты ей не веришь!» Раздался голос из-за спины учителя «Нил действительно сейчас в графском дворце. Сам видел!» Транку достался номер шесть. Из обшитой стальными листами кареты его высадили на западной окраине Лордеграда. Карета осталась на месте, а лошадей из экипажа выпрягли. На них обратно в город, пока совсем не стемнело, отправились, доставившие его к старту. Любой из претендентов на главный приз мог вообще не покидать убежище до самого утра, а с первыми лучами солнца устремиться к цели, не рискуя быть съеденным тварями. Шансы на победу оставались в том случае, если более смелые соперники не перенесут встречи с ночными хищниками. Глава Пингов избрал свой способ. Он заранее подготовил несколько тайников по разным районам окраин столицы, чтобы до ближайшего схрона от места высадки было не более четверти часа пробежки, где бы его не выпустили. В результате получилось 16 таких закладок. Для быстрого ориентирования на местности ему пришлось тщательно изучить все окраинные районы, ведь каждая потерянная минута во время турнира могла привести к проигрышу. «И где это я?» Рангу хватило полминуты для привязки к местности. Он определил путь к ближайшему тайнику и вскоре находился уже возле него. «Успел даже быстрее, чем рассчитывал». Участник радовался, извлекая приготовленное снаряжение, накопители и оружие. Правилами турнира запрещалось отправляться к старту, имея магические амулеты, огнестрельное оружие или какие-нибудь снадобья. Садясь в бронированную карету, претендент на главный приз мог взять с собой только личные знания и холодное оружие, при этом вооружаться во время преодоления препятствий не возбранялось. Потому-то организаторы и держали в тайне место старта каждого участника до самого последнего момента. «А теперь пусть какая-нибудь тварь только попробует встать на моей дороге», Покрытый рунами с головы до пят волшебник уровня Транга чувствовал себя гораздо увереннее магов, не имевших подобной защиты. Руны в данном случае работали как сильнейшие амулеты, а их мощность надолго обеспечивали накопители энергии. Несколько заклинаний воздушной стихии, изученных главой пингов специально для турнира, не только увеличивали скорость передвижения чародея, но и позволяли ему уйти от преследования тварей. Главное, чтобы ни одна из них – Не подкралась незаметно. Главное, чтобы ни одна из них не подкралась незаметно. Транк проверил исправность револьвера и зарядил его, взвел двухболтовый арбалет, приготовил магические обманки и двинулся на восток. Требовалось как можно быстрее добраться до одного из проходов в Срединное кольцо столицы. Дальнейший путь был уже не столь опасен. «Пока никакой магии. Чем позже меня обнаружит зверье, тем лучше» мысленно уговаривал себя Транк. «Не стану огорчаться, если вообще ни одной твари не встречу». Он прекрасно понимал нереальность подобных надежд, что вскоре и подтвердилось. Волшебнику пришлось спешно задействовать один из припасенных устройств. Услышав страшный рев монстра, он решил не дожидаться появления твари. Размахнувшись, швырнул обманку в ближайший проулок, а сам рванул дальше, стараясь придерживаться выбранного курса. Обманка, выполненная в виде шара из специального стекла, содержала внутри напитанную магией слизь. Стоило оболочке разбиться, как происходил мощный выброс чар, так привлекавший к себе ночных тварей. В результате крокодилоподобное чудовище свернуло с верного пути, устремившись к лакомому блюду. Транк тем временем не сбавлял хода. Он старался внимательно следить за местностью, но остановилось темнее. Но становилось все темнее. Когда с небес хлынул дождь, пришлось несколько сбавить скорость. Не хватало еще поскользнуться и стать легкой добычей здешнего зверья Я, конечно, прихватил пару обезболивающих настоек, но они требуют времени, чтобы подействовать. Паджи, тебя разрази. Вот свети молнии. Глава пингов заметил сразу двух мутировавших рысей, притаившихся впереди. Он резко остановился и выстрелил из арбалета в ближайшую. Нервы не позволили дождаться результатов выстрела. Второй болт последовал за первым в ту же цель. Крупная кошка взвыла, и ее прыжок не увенчался успехом. Зато напарница к желанной добыче подобралась совсем близко. Тут же Трангу стало не до предосторожностей. Он бросил арбалет в кошку переростка и взвился вверх, используя магию воздуха. Ближайший дом, на крышу которого он приземлился, не стал для мутанта особым препятствием. Снова прыжок, и под беглецом трёхэтажное здание. Разбег, перелёт на соседний дом. Первый накопитель задымился и пропал, исчерпав последние капли энергии. Отварь продолжала преследование, взобравшись на крышу двумя секундами позже. Волшебник выхватил револьвер и трижды выстрелил, целясь в светящиеся точки. Судя по недовольному рыку, хищнику это не понравилось. однако вряд ли пули Однако вряд ли пули достигли прыткой мишени. Новый прыжок перенес главу пингов через здание. Из-за наступившей темноты приходилось подсвечивать дорогу, чтобы не приземлиться мимо крыши. Внизу это оценили. Транк заметил несколько теней под зданием, на котором находился. Промокший до нитки волшебник остановился. Он пустил светящийся огонек навстречу преследователю и сделал еще три выстрела, стоило рысе появиться наверху. На этот раз пули поразили цель, но беглецу это помогло мало – На крышу забрались еще две кошки. Снова прыжок. Второй накопитель, издав последний вздох, осыпался прахом. Трант не являлся специалистом по магии воздуха, поэтому затраты энергии на чужеродные заклинания получались слишком большими. «Эдак мне никаких сил не хватит добраться до Срединного кольца», размышлял волшебник. «Надо скорее оторваться от твари, причем наверняка». Приземлившись на следующей крыше, глава пингов достал сразу две обманки. Погасив светляк, он бросил их вниз по разным сторонам угла здания, а сам быстро сместился на противоположный. Удача ему сопутствовала. Ночные хищники мгновенно учуяли магические всплески, а поскольку там уже образовалось скопление мелкой шушеры, поспешили за своей законной добычей. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Но разряды молний продолжали подсвечивать погрузившийся в темноту город. «А ведь я почти добрался до Срединного кольца. Вот они, западные ворота», — разглядел с высоты Транк. Тут идти осталось не более десяти минут. Ему нужно было спуститься вниз, не используя магии, обойти сцепившихся в местах падения обманок тварей и добраться до пропускного пункта. Участник турнира зарядил револьвер, проверил оставшиеся запасы и подошел к самому краю крыши. Дождавшись очередного сполоха, уходившей грозы, он успел рассмотреть, что возле ближнего угла здания тварей не было, обвязал край веревки вокруг дымохода и начал спуск, стараясь не создавать шума. Наконец ноги коснулись земли. Глава пингов достал из кармана последнюю обманку. Высунувшись из-за угла дома, швырнул стеклянный шарик вдоль улицы. «Теперь можно и к срединному кольцу топать. Очень надеюсь, что больше мне никто не помешает». Геош понимал безрассудность своего поступка. Он, словно мальчишка, не обмолвившись не полусловом о своем участии в турнире, оплатил взнос и, предупредив руководство клана о недолгой отлучке, отправился на жеребьевку, где и вытащил тот самый восьмой номер, который Зигина... Назвала своему телохранителю. Бронированная карета доставила представителя клана Гордов к месту старта. Он слышал, как сдвинулись засов, как сопровождающие ускакали прочь. Осталось открыть дверцу и шагнуть навстречу приключениям. Однако мужчина не торопился наружу, раздумывая над сложившимся положением. Геош не имел возможности подготовиться к турниру, поскольку решение участвовать было принято спонтанно, когда он увидел зеленоглазую красавицу. Правда, некие козыри у волшебника имелись. Магия света позволяла создать невидимость любого объекта за счет хитрой манипуляции с преломлением лучей. Он надеялся только на свои способности, намереваясь невидимым преодолеть максимум расстояния, пока оставался дневной свет. Ну а там как повезет. Однако не повезло ему с самого начала. Стоило отворить дверь, как раздались сразу несколько выстрелов и плечо обожгла резкая боль. Геош успел сделать себя невидимым и выскочить из надежного укрытия, куда устремились сразу пятеро стрелков. Они снова открыли огонь из револьверов, подобравшись вплотную к карете, и только затем глянули внутрь. «Шеи грызы ему в глотку!» — воскликнул один из них. «Внутри пусто, как в моих карманах!» «Какого падшего мы тогда здесь торчим?» — произнес другой. «Нет клиента, нет и его головы!» Надо топать отсюда, пока твари на шум не сбежались. Геош очень хотел наказать наглецов, посмевших на него напасть. Однако раненая правая рука ограничивала возможности, а использование боевых заклинаний наверняка привлечет сюда даже самых глухих тварей. «Эй, что там у вас?» – раздалось издали. «Клиент готов?» Вторая группа оставалась среди развалин, и это еще сильнее осложняло задачу. Для того, чтобы воспользоваться мощным заклинанием, Геошу требовалось убрать невидимость, и он сразу превращался в отличную мишень. Щиты, если успеть их поставить, могли выстоять против десятка попаданий, но волшебник не знал, сколько стрелков в засаде. «Пусто! Надо скорее уносить ноги!» «Вот влип!» – досадовал Геош, удаляясь от места старта. Запал на красивую мордашку и чуть к падшему не угодил. «Теперь о победе даже думать не стоит. С такой раной и без магии любая зверушка учует. Как же меня так подставили? Неужели транк Дернуло же за язык ему сознаться. Но откуда он узнал, куда конкретно высадит неназывавшегося участника? Геош не являлся целителем, тем не менее, простое заживляющее заклинание ему, магу седьмого ранга, создать было по силам. Кровь остановить удалось, однако все равно каждый шаг отдавался болью в плече когда под рукой куча самых разных магов и снадобий, как-то не задумываешься о подобных мелочах. А тут вроде пустяк, но ты уже не боец. «Обидно», — сокрушался подстреленный, двигаясь среди развалин. «Особенно, когда и вину свалить не на кого. Сам встрял в авантюру, сам не подумал о возможных последствиях и, черпая их теперь полной ложкой». Башню он заметил через четверть часа ходьбы и сразу решил направиться туда. Светило к этому времени уж коснулось горизонта и вот-вот грозилось скрыться. А вместе с ним пропадала и невидимость незадача его участника турнира. Суммер, как заклинание, теряла свою силу. У подножия высокого строения Геош остановился. Обошел его вокруг, пытаясь выбрать наиболее легкий путь восхождения. «Вспомним молодость», — усмехнулся волшебник. «Когда-то я любил преодолевать такие препятствия. Правда, все это происходило до появления магических способностей». И рука не ныла. Щели в старой каменной кладке позволяли найти упоры для рук и ног. Верхолаз довольно спора поднялся на высоту двух этажей, потом правая конечность взбунтовалась. Пулю, конечно, надо бы вытащить, но одному этого не сделать. Помощник нужен. И желательно не из тех, кто тут по ночам шныряет на четырех лапах. Остальной путь наверх занял втрое больше времени и полностью измотал волшебника. Все. Больше никаких авантюр. Мужчина сел, опершись на ограждавшие крышу каменные зубцы. «Лучше сидеть в городе и давать мудрые советы руководству. Уж точно безопаснее и полезнее как для меня, так и для клана». Первые капли дождя заставили раненого очнуться. Боль практически не ощущалась, но мужчина опасался пошевелить рукой. Он услышал металлический ляск упавшего на крышу крюка. Увидел, как туда следом забрался человек, втащив затем другого. Геош начал прислушиваться к их задушевной беседе. Буквально первые слова мучителя заставили потянуться к метательному клинку. А потом Геош вмешался. «А зря ты ей не веришь. Нил действительно сейчас в графском дворце. Сам видел?» Спокойно произнес представитель клана Гордов. Мушек слишком резко обернулся, поэтому Геош сразу метнул нож, сам едва не взвыв от боли. Клинок достиг цели раньше, чем та успела выхватить револьвер из-за пояса. Незнакомый тип кулем осел на пол, а не назвавшийся участник турнира провалился в забытье. Пришел в себя от того, что его тормошили. «Очнитесь, ну, пожалуйста, очнитесь!» Геош открыл глаза. При очередной вспышке молнии увидел заплаканное лицо девушки. «Я выполнил вашу просьбу, а теперь прошу не трясти меня. Будьте так любезны». Дождь к тому времени прекратился, легкий ветерок, обдувая мокрую одежду, неприятно холодил тело. Дину то и дело пробивала на дрожь. «Да-да, извините, а вы правда видели Нила?» «Правда». «В графском дворце?» «Да». «А что он там делает?» «Думаю, работает чтецом эмоций в торговой конторе». «Ничего себе, а почему...» «Девушка, я охотно отвечу на ваши вопросы чуть позже, а сейчас попрошу об одной услуге». «Да-да, конечно, что надо сделать...» «Вытащить пулю из моего плеча». «А инструменты у вас есть?» У того мужичка я заметил подходящий кинжал. Да еще неплохо бы проверить его сумку. Судя по всему, он был запасливым типом, раз даже веревку с крюком захватил. Дина именно этим кинжалом перерезала веревки на руках, поэтому он находился рядом. За сумкой пришлось сходить и снять ее с трупа. Девушка вытряхнула все содержимое. «По-моему, это обезболивающее». Волшебник обратил внимание на небольшой пузырёк. «Я же говорил, мужик хорошо подготовился. Надеюсь, вы крови не боитесь?» «Я выросла в деревне», — ответила она. «Вы только скажите, где резать. И ещё нужен свет, желательно не магический «Что же он свечку-то с собой не прихватил? Ладно, будем действовать на ощупь. Сначала разрежьте куртку». Операция продлилась около получаса. Пулю Диана вытащила, рану промыла обеззараживающим составом, а пациента напоила обезболивающим. Как смогла, перевязала. Собиралась продолжить расспросы. Да не тут-то было. Мужчина уснул. «А ведь я даже не спросила, кто он. Как тут оказался? Из-за спасения не поблагодарила. Как же я... Хотя пулю ему все-таки вытащила, значит, помогла. И нечего на себя наговаривать Узнать бы еще, откуда он знает Нила». «У меня в последнее время складывается такое впечатление, что его знают все, причем лучше меня, и всем от него что-то нужно. Тот тип с арбалетом даже убить был готов, лишь бы выяснить, где мой парень находится. А мой ли...» Девушка вернулась к трупу и на этот раз отобрала у него револьвер. Собрала в сумку все вещи убитого, положила туда веревку. Сумку перекинула через плечо. «Теперь можно и утра дожидаться» надеюсь на эту крышу больше никто не заберется а то стрелок из меня не важный отец как то пытался научить но потом махнул на это дело рукой чтобы не переводить зря патроны